Ведун отошел к крыльцу церкви, несколькими ударами с саблей оттесал от опорного столба горсть щепок. Потом, отойдя к могилам, срезал с вытянувшегося там побега осины ветку, ножом отсек от нее пять палочек, вернулся на дорогу. На одной из сухих щепок сгреб с дороги впитавшуюся кровь священника пыль. Посмотрел визандийцу в глаза, улыбнулся. потом чиркнул с зажигалкой и поднес огонь к сложенным в кучку щепкам. Они полыхнули мгновенно, словно только и дожидались такого случая. Олег выбрал одну из осиновых палочек, внес ее в огонь, четко и разборчиво зашептал. — Я мщу за людям зло, насылаю разлад, неудачи и проклятия на головы врагов, да будут они прокляты и наказаны. Когда кора на веточке заметно обугливаться стала, Олег вынул ее из огня, зажал в левом кулаке, сунул в пламя другую. Как смеешь ты, чародействовать в присутствии слуги Божьего! Хрипло воскликнул священник, оглянулся на крестьян. Те молчали, зачарованно смотря на творимое колдовство. Напалив кровавым огнем все пять палочек, Олег отошел к церкви. Захлопнул ее дверь, а потом воткнул первую веточку между дверью и косяком. «Да будет проклят, живущий здесь!» «Вторую с другой стороны!» «Да будет проклят, враг человеческий!» «Третью!» «Да будет проклят, несущий зло!» Последнюю пятую палочку ведун приткнул сверху, намертво запечатав проход своим заклятием. Потом отошел к попу. Ты да уж прости меня, парень, за горячность, похлопал Олег его по плечу. Возможно, ты всего лишь баран и клинический идиот. И оставлял людей без упокоения и отпевания, без всякого злого умысла. Если не было злобы, проклятие, возможно, не станет причинять тебе ответного зла. Они были язычниками, сухим голосом прошептал византеец. «Значит, все-таки специально», — кивнул Ведон, — «ты посеял семя дракона, священник. Брошенные без упокоения люди, кем бы они ни были, постепенно начинают пропитываться злом и несут это зло во все стороны. А по нашим русским законам зло имеет привычку всегда, ты слышишь, всегда возвращаться к тому, кто его сотворил». Ты молись, молись своему богу смерти, византиец, а вдруг ему удастся тебя спасти. Середин двинулся вперед, прямо на толпу, все еще сжимающих косы и топоры мужиков, но те торопливо раздались в стороны. Мое проклятие падет на того вскинул руки Олег, на того, кто первый войдет в эту дверь. Не оборачиваясь, он дошел до двора крестьянина Георгия. вывел своих лошадей, сел верхом и устремился прочь. Это называлось «мчаться, куда глаза глядят». Возвращаться на прежнюю дорогу, проезжая при этом мимо церкви, Середину не хотелось, а потому он поскакал вперед, надеясь, что кривая вывезет. До Новгорода далеко, а на Руси все дороги ведут именно к нему. Отвернет влево на ближнем россохе. да и поскачет, наконец, к вещему оскарону, к дому родному, к телевизору, водке и горячему душу, прочь от бань, пирогов с визигой, бродячих зомби и хороводов. Дорога по-прежнему шла сухая, чистая, через опрятные лиственные леса. Ехать через такие — одно удовольствие. Около полудня Олег наткнулся на брод, с широкой поляной перед ним, и, пользуясь случаем, сделал привал. Пустил коней пощипать травку, сам развел огонь на месте усыпанного углями кострища, сварил немного гречневой каши с сушеным мясом и изрядным количеством перченой соли. Отдых вылился в двухчасовую остановку. Но зато далее Середин двинулся с плотно набитым животиком. Примерно через час ведун проехал через крупную двору в пятнадцати деревню. Над нею на холме возвышалась свежесрубленная часовня. А потом Олег, поморщившись, проехал селение насквозь, пустив коней широкой рысью, затем промчался мимо полей, на которых люди целыми семьями торопливо жали хлеб. Вновь начался лес красный от огромного количества рябины. Буйство красок навелось Редина на нехорошее размышление, намекая на близкую осень. — А там, глядишь, и снег пойдет, — вслух пробормотал он. — Зимой бездомному хреново. Закругляться нужно с этой историей. Словно насмехаясь, дорога резко повернула вправо прочь от далекого северного города, поднявшегося на перепутье всех дорог. Начала петлять. вдоль неширокой речушки, и уже перед самыми сумерками опять вышла в поля. Ведун поторопил лошадей и вскоре подъехал к небольшой в три дома деревеньке. Чуть поодаль стояла маленькая, немногим выше человеческого роста, часовенка. За ней полдесятка вкопанных в землю деревянных крестов. Олег сразу повернул туда, спешился, приложил руку к земле. Она с готовностью впилась в ладонь множеством крохотных иголочек, и середин облегченно вздохнул. Земля освещена. Значит, здесь никаких бед ждать не стоит. Заходящее солнце, выглянув из облаков, осветило часовню, и две темные скрещенные тени упали на от отчего тот, вздрогнув, отошел в сторонку. Кресты, кресты, кресты. Кресты пришли на землю русскую, да и только ли на русскую? Может быть, вестники гибели и страданий, закованные в железо с крестами на белых плащах, уже скачут куда-то, сжимая в руках завещанный им Господом длинный прямой меч, уже несут новую веру тем, кто не привык убивать своих соседей, тем, кто не привык доказывать Собственную правоту чужой кровью. Как там в откровении от Иоанна? Первый ангел вострубил, И сделали сград и огонь, смешанный с кровью, И пали на землю, И третья часть дерев сгорела, И вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, И как бы большая гора, пылающая огнем, Не сверглась в море,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 И третья часть вод сделалась полынью. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их. И третья часть дня не светла была, так как и ночи. И видел я... и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом «Горе! Горе! Горе живущим на земле!» «На, ангелы хреновы!» — сплюнул Олег. «Ничего, будут вам и Чудское озеро, и османские етаганы под Веной Венецией. Порождающему зло, зло же сторится и возвернется». Впрочем, нужно признать, на кладбище символ смерти смотрелся вполне естественно и гармонично. Здесь несчастные, решенные права на тризну, нашли свой покой. Стоит ли тревожить их и без того страдающие души? Земля освящена, за упокойной службы отслужены, они уверовали в крест и заслужили право лежать под его сенью. Кладбище Не место для выяснения каких-либо споров. Эй, проезжий! — окрикнули его с ближнего двора. Что тебе нужно? Спешился перед часовней, оглянулся ведун. Это называется проявить уважение. И как христианин, вышел за калитку хозяин и знакомо попросил. перекрестись. Бог в моем сердце, так привычно пробормотал середин. глядя мужику под ноги. Крестьянин был в лаптях. Это оказался первый русский человек в лаптях, которого увидел Олег за все время своих похождений. — Ты чего? — опустил взгляд себе на ноги мужик. — Лапти, — произнес Середин. — Да жарко, — замялся крестьянин. — Ноги в поршнях-то преют. В жару в сапогах, только в лес сподручно ходить, дабы и не промокнуть в лужах-то, да чтобы змеи не покусали. А что? Внезапно спохватился он. Лапки как лапки. Да просто так пить хочется, что переночевать негде. Усмехнулся Ведун. Пусть эти насеновал. Дабы еще я в сад для лошадей в дорогу купил, али ячменя, меня, али еще чего они там жарут. — Ну, проходи, коли не шутишь, — разрешил мужик. — Мы уже откушали, но рыбки могу дать. Окуньков на пару Матрена Матрёна наготовила. Ребёшка оказалась мелкая, самая крупная в ладони. Создавалось ощущение, что её черпали с очком из какой-то мелководной старицы. Остаются такие иногда после половодья. Устав выщипывать из тушек мелкие косточки, Олег быстро предпочел перейти на хлеб с салом и горячий, чуть сладковатый сбитень. Потом, сложив уголки вещи, отправился на сеновал. На этот раз оказавшийся над домом на чердаке. Рядом, прижавшись к боку, вытянулась хозяйская бело рыжая черно-серая кошка. Под ее мурлыканье Ведун и заснул.